Библиотека всегда была свободна от гостей. Бенкендорф притворил дверь. Каролина замерла в окна. Она встала так нарочно, чтобы тень скрывала ее лицо. Шаль как бы не взначай сползла, оголив плечо. Подойдя, генерал поцеловал ей руку. — А я вспоминала о вас на днях, — сказал он. — Кстати, о воспоминаниях. Каролина протянула Бенкендорфу небольшую стопку писем, перевязанную красной шелковой лентой. — Вот. Возвращаю письма ваши. Разглядывая стопку писем, Бенкендорф мягко заметил. — Делать это было вовсе не обязательно, хотя решение ваше мне приятно. — Чему же вы улыбаетесь, Александр Христофорович? — спросила Каролина. Бенкендорф погрозил ей пачкой. — Здесь и половины не наберется. Каролина улыбнулась его словам, как редкому комплименту. «Наслышано, Александр Христофорович, что вы уже не такой сердцеед», — сказала она. «Мне ли быть сердцеедом, Каролина Адамовна, прекрасовец о жене и дочках?» «Скромник! А я помню мадемуазель Жорж, которую вы похитили из объятий Наполеона». «Вы меня нарушно искали», — перебил Бинкендорф. Он не любил долгих разговоров с прежними любовницами. Да и откровенничать в присутствии Каролины было опасно. Эта женщина с легкостью впитывала все дурное, как сухая земля-дождь. «Мне нужно спешно передать письмо государю». Бенкендорф удивленно поднял бровь. «Письмо государю? Хм, в вашем положении?» «Это очень важное письмо». Каролина ждала согласия. «Ну уже генерал, вам это ничего не будет стоить». А вам, Бенкендорф приблизил к ней лицо. Всего один поцелуй, и репутация семьи Нина не пострадает. Ему было все равно целовать Каролину или не целовать, но все как-то выходило само собой. Бенкендорф поцеловал Каролину в плечо. Я буду вынужден прочесть ваше письмо. Непременно прочтите. Бенкендорф поцеловал ее в шею, привлек к себе. Она отвернулась, чтобы не смотреть ему в глаза. Сырой ветер носил над Петербургом крики ворон. Лавр Петрович стоял посреди кабинета полковника Сверидова, угрюмо осматривая место преступления. На столе лежали нетронутыми два пистолета и кинжал с инструктированной серебром ручкой. В кабинете было тесно, посреди топтались двое ищеек, у двери по обыкновению лузгал семечки и сплевывал шелуху себе под ноги квартальный надзиратель. По полу были рассыпаны бумаги. Сам полковник Свиридов сидел в кресле, обращенном к окну. Высокая спинка скрывала его, были видны лишь восковые пальцы на подлокотнике. Убили его за столом, сказал Лавр Петрович, он там кровищ сколько. А потом уже креслец передвинули. Первый щейка наклонился над телом, протянул руку. — На чем у него голова-то держится? — Не трожь, — сказал Лавар Петрович. Голова полковника за глухим стуком упала на ковер, покатилась под стол. — Ты ее! — отпрянул первая щейка. От такого поворота квартальный надзиратель поперхнулся шелухой. Второй щейка схватился за портьеру и вернул миру два утренних пирога с рыбой. — Улики мне испортишь, дурак! — безлобно проговорил. Лавр петрович второй шейка сполз на пол ох выдохнул он что то мне тавоз. лавр петрович посмотрел на отпечатки сапог на полу недолго был его глаза пробежали по следам креслу грязи с ног мало натекло сапог крупный наш тут еще один след Первая ящейка стояла у стены, что напротив окна. — Поменьше. Каблук с внутренней стороны стерт. Должна косолапой. Лавр Петрович привычно встал на колени и заглянул под стол. Там он встретился взглядом с головой Свиридова. Рот полковника был скошен, вывернутый глаз березгливо смотрел на скомканный клочок бумаги. Лавр Петрович протянул руку, кряхтя ухватил клочок, Развернул. Неуверенный детской рукой на нем было написано. Над равнодушную толпою. — пробормотал Лавр Петрович. Поднявшись, он шагнул ко второму ущейке, который так и сидел в углу. Ухватил шнур от занавески и ловко обмотал вокруг его шеи. — Из рояля в гостиной выдрал, — проговорил Лавр Петрович. — Ловко накинул. На спинке кресла следы. От струны и остались. Лавр Петрович натянул шнур. Глаза второй щеки округлились. А когда дернул, силу не смирял, чтоб голову начисто сковырнуть. Лавр Петрович ослабил петлю, посмотрел на свои ладони с красными следами от шнурка. И сам порезаться должен был знатно. Что же он, боли не чувствует? А может, и вовсе... «Не человек это!» Второй шейка снова зажал рот руками. «Ну вот, давайте теперь все блевать будем и глупости говорить!» Возвысил голос Лавр Петрович. «А ну, пошли вон!» От громких властных слов его все заторопились к выходу. Даже тело безголового полковника Свиридова, казалось, собралось в путь. Башняк уже две недели сидел в крепости, и его еще не вызывали на допрос. В заключении он увлекся изучением плесени. Он не знал трудов, ей посвященных, разве что Аристотель мимоходом записал где-то, что есть грибы, а есть плесень, и не очень понятно, чем они различаются. Тюремная плесень быстро росла не только на казенной каше, но и легко разрушала камень. Чтобы определить свойства распространения плесени при разной температуре и влажности, башняк расширил щель в окне и выстудил камеру. Но за стенкой стал кашлять Фабер. Башняк не верил в его кашель. Тут кашлял слишком показно и натужно. Стоило только башняку закрыть щель, как Фабер в то же мгновение кашлять перестал. Со времени закладки крепости и появления в ней плесени прошло уже более 120 лет. Изучая глубину поражения камней, Башняк рассчитал, что плесень, если не противостоять ей, может уничтожить стену за каких-нибудь 2500 лет. Башняк знал, что любой вид стремится к доминированию. Чем проще организм, тем легче ему размножиться в природе, достичь своего рода власти. Возможно, и человек, упрощая свою жизнь, избавляясь от сомнений, следуя за своими рефлексами, пытается достичь власти над себе подобными, над природой и, в конце концов, убить ее и себя. Башняк подумал, что все историки от Геродота, Фукетида, Клетарха, до Татищева и Карамзина были неправы, описывая лишь отвлеченную цепь событий.